Глава четвертая. 1481 год. 21 августа. Нанси. «Давно не виделись», — улыбнувшись, произнес Карл смелый. «Давненько», — с таким же довольным выражением лица произнес Фридрих III Габсбург, император Священной Римской империи. «А ты все такой же». «Мы не меняемся. Ты получил шампань. Зачем пришел в Лотарингию?» «Успокоился бы уже». «Все равно дело закончится так же, как и началось. Я не люблю незаконченных дел. И главным твоим неоконченным делом, я полагаю, является желание сложить голову в бою». «Язвишь?» — скривился Карл. «Это лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Предлагаешь приказать тебя вздернуть, как самозванца? Или как мне трактовать твое провозглашение себя королем Бургундии? Верни мне титул, и я уйду из лотаринги, оставив ее тебе». «Вернуть? Тебе не кажется, что глупо возвращать тебе то, что никогда не принадлежало ни тебе, ни твоим предкам, а? А, капитинг, это мое по праву». «По какому праву?» «По праву владения. Я и мои предки владеют Бургундией». «Интересно. И по какому праву вы заняли чужую землю?» «Неужели как цыгане прикочевали?» Едва сдерживая улыбку, поинтересовался Фридрих. «Ясно». Холодно процедил Карл. По-хорошему ты не хочешь. Не хочу. И тебе не жалко жизни твоих воинов? Недаром говорят, что ты бездушный кровопийца. У меня хотя бы воины. Или ты боишься за своих крестьян, а? Узурпатор. Весь дальнейший их разговор круга не на постоянно повышающихся тонах. Но лаять лаяли, а вот кусать не-не. Ругались они вдумчиво и со вкусом, наращивая обороты а потом разъехались, ибо их устная баталия не привела никаким результатам и разочаровала их. В целом, ситуация с юридической точки зрения была достаточно неоднозначной. С одной стороны, Фридрих Габсбург честь по чести унаследовал титул короля Бургундии, но никогда не владел этой державой, то есть был титулярным королем. С другой стороны, Карл, являясь фактическим правителем Бургундии, не был королем этой страны, и никто из капитингов этот титул никогда не носил, ибо эти земли вошли в состав Франции как герцогство. Так что у каждого из них были права. Но у каждого они были очень условными. не фиктивными нет. Просто однозначно правой стороны не имелось. Вот Карл и затеял войну. Лоттеринга ему теперь была не нужна после обретения шампани. Но никак иначе вынудить Фридриха выступить на войну – И окончательно разрешить это противоречие он не мог. Самопровозглашенный король Бургундии не стремился нападать. Опыт битвы при Париже был еще свеж. До этой ему сложившейся диспозиции не требовалось. Это Фридрих хотел снять осаду с Нанси, а не наоборот. Так что он расположился с комфортом на своих позициях и принялся ждать. Фридрих тоже. Наступать ему не сильно-то и хотелось. После новостей о том, что Карл разгромил французские войска, какой-то там пехотой, вчерашних крестьян. пехота удивительно похожая на русскую. А связываться с ними он не имел ни малейшего желания. Его, конечно, убеждали в том, что это все фигня, и это не русские, да и откуда им здесь взяться. Просто Карл нарядил своих крестьян под них, чтобы пугать прохожих. Однако Фридрих медлил в нерешительности. Потому что если его советники ошибаются, и это действительно русские, то его может ждать очень тяжелое и опасное поражение. Но кому-то все равно нужно было наступать. Помедлив пару часов император Священной Римской империи отдал приказ о на наступлении. Но не всеми силами, а лишь швейцарскими баталиями, каковых он нанял для этой компании богато. Сразу тысяч двадцать. У тех вид знакомых силуэтов тоже радости особенной не вызвал. Свежа была еще память битвы при Риге, когда их баталии оказались уничтожены практически полностью. Да, там был другой цвет гербовой накидки и восставшего льва на ней. Однако тревожности это добавляло немало. Впрочем, контракт есть контракт. И они, пусть и неохотно, но выступили вперед. Тремя колоннами, расположенными не одна за другой, а во фронт, чтобы минимизировать урон от возможного огня артиллерии. И он последовал. Ведь орудия никто не скрывал. Многочисленные орудия, которых король Бургундии выставил более пары сотен во фронт. К тому же инструкторы, прибывшие к Карлу Атеанна, сумели маломальчески привести в порядок его парк. И даже привнести новую технологию – картузное заряжание. Очень, надо сказать, прогрессивный метод, который все эти пестрые кулеврины до серпентины смог очень серьезно... Апнуть, то есть поднять боевые характеристики в плане скорострельности. Несмотря ни на что, из-за чего даже самые убогие тяжелые стволы полевой артиллерии Бургундии умудрялись давать по выстрелу раз-две-три минуты. Легкие же орудия работали куда шустрее. До уровня королевских войск Руси им было, конечно, далеко. Однако даже этот успех выглядел впечатляющим результатом. Практически сказкой в глаза местных. Тем более, что умеренный темп стрельбы привел к интересному эффекту. Артиллерия Бургундии не перегревалась, из-за чего смогла вести обстрел неприятеля непрерывно, все то время, что он находился в зоне ее поражения. «Не устает!» «Ей-богу, не устоят!» — мельтешил Карл, не находя себе места. Он наблюдал за боем совсем недавно. От зоны предстоящей свалки и видел все неплохо. Швейцарцы перли вперед пёрли, невзирая на потери. невооруженным взглядом было видно, как ядра проламывали целые просики в плотных атакующих колоннах, создавая своего рода волны крови и боли, от которых в разные стороны летели не только жутковатые брызги, но и фрагменты тел. Однако шеи сошли, смыкали ряды и шли, даже, казалось, набирали скорость. Сто шагов до позиции бургундской пехоты. Восемьдесят! И тут практически весь фронт, как по мгновению волшебной палочки, окутался пороховыми дымами. А до Карла донесся звук какой-то гулкой трескотни. Это аркебузиры открыли огонь. Но не из новых длинноствольных московских аркебуз, а из старых. Они и били поближе, и стреляли слабее. Однако это все одно были аркебузы, причем хорошие выделки. И они слезнули, как корова языком, первая пара рядов швейцарцев. И это стало финишем. Гордые швейцарские вояки, не знавшие поражения до столкновения с русской пехотой, дрогнули. Они тупо не выдержали. Рассказы ведь о битве при Вильне среди них ходили. И ходили много. К лету 1481 года в вольных кантонах, наверное, каждый уже мог рассказать ту печальную историю о героическом сражении и гибели славных воинов-соотечественников. А тут то же самое. Ну вот буквально один в один. И они не выдержали. Дрогнули. Побежали. Оставив, впрочем, на поле боя порядка четверти личного состава. Но побежали. Серьезно? Удивленно спросил Карл непонятно кого, когда увидел результат атаки неприятеля. Видишь? Я же говорил, заметил герцог шампании по совместительству его единокровный брат. Антуан, улыбаясь при этом во все 32 зуба, и сияя, словно начищенная золотая монета. Ваше Величество! Со всем почтением поклонился королю Англии Яков Захаревич Кошкин, бывший боярин Великого княжества Московского, а ныне граф Котлин. В свое время Яков заключил с Иоанном сделку. Суть ее была проста. Яков отказывался от всех старых владений в пользу короля. Взамен он получил место главы посольского приказа, благо что обладал к тому способностями. Остров Котлин в Вотчину. Плюс ежегодное держание для строительства на острове укрепленного города и порта. Хорошее держание. В звонкой монете. На 25 лет. Потом уже сам. На первый взгляд спорное предложение. Но это только на первый взгляд. Ведь Кошкин владел только деревнями да селами. С них доход невелик. Да и тот сельскохозяйственной продукцией а ее еще продать нужно, что не так-то и просто. А тут город, причем приморский. Да, его еще нужно построить. Но на строительство деньги дает король, что открывает очень радужные перспективы. Понятное дело, что строить этот город так, как душа его мятежная пожелает, не получится. У Иоанна уже кто-то из его людей съездил в те края и составил чертеж острова. И на основании того чертежа Государь изволил изобразить план будущего города, а потом утвердить список работ, какие Якова Захаревича нужно будет провести и в какие сроки, да в каком порядке. Но это все выглядело сущими мелочами по сравнению с тем, что у Кошкина в руках в перспективе лет 10 мог появиться свой город с морским портом. Остров Котлин – традиционная зона подтопления и регулярных наводнений. Поэтому по плану короля с не вытребовалось вывести грунта и отсыпать крепкий вал высотой в пять метров, который в дальнейшем обложить камнем, чтобы не размывало. И уже за этим валом потихоньку и возводить город. Сначала отсыпать сердце будущего города, порт, потом соседний квартал, потом еще один и еще и так далее. Да, общий объем работ выглядел колоссальным, но он и не за год планировался к постройке. За четверть века можно черта лысого отсыпать даже такими примитивными дедовскими методами. Тем более, что имела место личная мотивация Якова Кошкина, графа Котлин, в том, чтобы как можно скорее и лучше развивать город. Свой город. И король готов был ему платить за это, потому что Йоанну требовался еще один хорошо защищенный и достаточно крупный порт на Балтике. На тот случай, если Ригу заблокируют или вообще возьмут. Нужно было запасное место для базы будущего Балтийского флота и международной торговли. Так почему сделать ставку не на Котлин? Почему не по такой схеме? Нашел исполнителя. Заинтересовал, крепко мотивировав, выдал лопату. И отправил копать от забора до обеда. Не снимая с него, впрочем, дел по посольскому приказу, который он и отправился выполнять лично. Примечание 38. Примечание 38. В городе на хозяйстве постоянно находился его брат или кто-то еще из родственников. Сел на генуэзский корабль и прокатился с ветерком. Заглянул в герцовца Мекленбург и Померанию. Посетил Швецию, Данию и Нидерланды. Провел с весны массу переговоров на самые разные темы. Цель бесед сюда была одна и та же. Яков предлагал заключить контракт на поставки военного снаряжения. Того самого, в котором прославленные русские войска сумели так удачно выступить, нанеся серию поражений всем опасным противникам эпохи. И швейцарцам, и фламандцам, и османам, и имперским рыцарям, и так далее, и тому подобное. Причем недорого и много. В Москве к тому времени конвейеры по производству ламеллярной чешуи и штампованных шлемов дзингас достигли совершенно невероятной по тем временам производительности из-за чего стоимость каждого отдельного комплекта обходилась в несколько раз дешевле самого поганого железного доспеха европейской или азиатской выделки. Иоанн сделал ставку на дешево и много, после чего занялся сбытом. Ведь по всей Европе ходили разговоры о том, как русская пехота доминировала на поле боя. И что пехота – это хорошо. И что за пехотой будущее. Вот под эту волну моды Король Руси решил сделать свое коммерческое предложение, прозрачно намекая на разные конъюнктурные детали. В Швеции Яков Кошкин говорил, что вооружив много крестьян этими дешевыми доспехами, они сумеют отбиться от датчан. В Дании, что это простое и доступное решение для возвращения Швеции под контроль Копенгагена. В Померании Бранденбурге рассказывал о том, что Фридрих III Габсбург уже совершенно берега потерял. И не пора ли этим славным державам подумать о самостоятельности и независимости? В Нидерландах примерно то же самое, только про Карла, который сосал с них деньги со скоростью пылесоса. А в Англии он там развернулся во всю ширь своих дипломатических талантов, имея сразу комплекс целей и задач, связанных с получением дружественных или хотя бы лояльных портов в Северном море в предстоящем военном конфликте, за контроль над Балтикой. Так что Яков Кошкин, граф Котлин, предложил Эдуарду IV от имени своего короля возобновить славную традицию и заключить династический брак, то есть попросил, опираясь на полномочия верительной грамоты, руки одной из его дочерей для наследника Иоанна Владимира. Благо, что у Эдуарда их имелось богатой разного возраста. На любой вкус, так сказать. Ну, как на любой вкус. Все как на подбор рыжие. Кроме того, шли разговоры о поставках вооружения и поддержке законных притязаний Эдуарда на Нормандию и прочее старое владение во Франции. И так далее, и тому подобное. Впрочем, посольство его отправил не только на Запад. В Шамаху тоже отправился его торговый представитель, Сирич Посол, который предложил организовать поставки военного снаряжения и стрел для вооружения армии владетеля этого государства. И не только туда. В Италию, кстати, он и так уже делал поставки. За один только 1480 год туда было отгружено 10 270 комплектов. И это не выглядело пределом. Интерес к дешевому пехотному снаряжению возник и в Испании. В общем, дело потихоньку раскручивалось. Общая задумка короля была проста и банальна. С одной стороны, заработать, продавая массово производимое, но в целом уже устаревшее вооружение. А с другой – развязать как можно больше войн в регионе, спровоцировав известных правителей. Потому что чем больше будет войн на Западе и Евразии, тем меньше шанс организации Великого Крестового Похода в том формате, в котором его желал видеть святой престол. «Граф Котлин», – с усмешкой произнес король Эдуард, – «ты не похож на худого кота». Примечание 39. Примечание 39. Слово котлин созвучно с английским словосочетанием котлин, что переводится как худой кот. Так и есть. Улыбнулся Яков, упитанный мужчина, разодетый в меха, понявший суть шутки. Ныне не похож, потому что я верно служу своему королю и было и уже в прошлом. И что у него все так отъедаются на службе? Хватает. Главное служить верно и многое в твоей жизни улучшится. Мой король не забывает преданных людей. Только тех, кто ему служит? Друзей тоже, ваше величество, без всякого сомнения. Он не забывает никого и всегда верен своему слову. Серьезно? А мне говорили, что он желает избежать крестового похода. Ваше величество, это наветы. Обстоятельства так сложились, что он не может выступить прямо сейчас. Но это не значит, что он отказывается. Подготовка к крестовому походу не прекращается ни на минуту. Но в Европе обстановка становится нестабильной. Карл смелый развязал две войны подряд и поговаривает, что это может стать началом новой большой войны. Может и так. Но мой король дал слово, и он выполнит его. Независимо от того, как поступят окружающие. Поход без всякого сомнения состоится. В нужное время. Чуть прищурив лукаво заметил я. В нужное время. Вопросительно выгнул бровь Эдуард, переспросив. Впрочем, этого следовало бы ожидать. «Не поймите меня превратно, Ваше Величество!» Тут же поправился граф Котлин, понимая, что на приеме присутствуют и те, кто проболтается. «Нужное время — это момент, когда здоровье позволит. Сами же видите. Покушение. Покушение. Да-да, конечно!» — улыбнулся уголками губ Эдуард, прекрасно понявший намек. «А главное — задумку короля Руси». Обладая непобедимой армией, он не хотел делиться славой и землей с толпой крестоносцев, которая без всякого сомнения станет обузой для него. Участвовали ли в этом настоящие убийцы, и все так удачно совпало, или покушения были подстроены. Но в любом случае, все произошло очень вовремя. Остается только подождать того момента, когда наступит это нужное время, и посмотреть затем, как Иоанн разыграет эту карту.